Дуэль. Сборник. Автор-составитель Ли Чайлд. Перевод с английского Гольдич Аганесова. Москва. Издательство Э. 2018 год. Категория 16+. Аннотация. Тяжелая работа детектива, полицейского, спецагента, чисто мужская, так считалось издавна. Женщины уже давно с этим не согласны. В век равноправия, полов и развития высоких технологий на первый план стали выходить интеллект, технические навыки и профессионализм, заменяя собой грубую силу и умение быстро стрелять. Кто же все-таки лучше в этом деле? Чтобы получить ответ, автор мировых бестселлеров Ли Чайлд собрал в одну команду своих самых известных собратьев по Перу и разбил их на пары «Мужчина против женщины». Своих героев свели в профессиональной дуэли Кэти Райх и Ли Чайлд, Вэл Макдермит и Питер Джеймс, Сандра Браун и Си Джей Бокс, Диана гэблдон и Стив Берри, Лиза Скоттлайн и Нельсон Демиль.